«Прости меня, прости, если это тебя обижает». Катя осторожно коснулась ладонью его руки. «Только и ты меня пойми. Едва начала учиться жить самостоятельно, рассчитывать только на себя, ни от кого не зависеть, как все снова меняется. Я не успела перестроиться». «Глупенькая». Вадим, не отрывая взгляда от дороги, убрал одну руку с руля и крепко сжал ее ладошку. — Это не ты от меня. Это я тебя начинаю зависеть. От твоего настроения, от твоих желаний. И, как ни странно, это даже приятно, — добавил он, улыбнувшись. Короче, чтобы больше я не слышал, что ты якобы мне что-то должна. Если уж на то пошло ты сделала для меня гораздо больше. Помогла принять верное решение, а это стоит куда дороже. Какое решение? Открытие клиники японской медицины, вернее, нецелесообразности ее открытия. Правда помогла? Только честно, недоверчиво посмотрела на него Катя, как на духу. В тот день, когда мы случайно встретились в Москве, Я как раз закрыл эту тему. «С Екатериной Александровной?» — с ней кивнул Вадим. «Так что, квиты, теперь давай серьезно. Попробую Попробуй узнать у отца, сколько он должен Проскурину». «Зачем?» «Если на него не будут давить, то он перестанет давить на тебя. Но для начала надо собрать информацию». А если Виталик на самом деле решит продать автомойку, что тогда? Я не могу поверить, что он на такое способен, и все же... Не понимаю, как так можно? Деловая репутация — не пустой звук, а с папой они компаньоны. — Ошибаешься, — вздохнул Вадим. — С твоим отцом они прежде всего родственники, и если в отношении... Вклиниваются личные разборки, разводы и прочее. За редким исключением людям удается сохранить лицо, а уж тем более сохранить бизнес. И обычным шантажом здесь дело не заканчивается. Уж поверь мне, насмотрелся. Как же теперь быть? Совсем упала духом Катя. Я подумаю, чем можно помочь. На пригу после праздников Поличенко придется... — О твоем муже кое-что узнать. — Бывшим, — насупилась она. — Хочешь, не хочешь, но до официального развода он твой муж, — не согласился Вадим. — Боюсь, до того дня не смогу предложить твоему отцу помощь открыто. Как любой нормальный мужик он ее не примет, так что ты даже не упоминай, откуда деньги взялись. Не успела отдать, вот и все. Тогда уж лучше не взял. Согласилась Катя. Ты ведь и в самом деле не брал этих денег. Но в таком случае благодарствую. Улыбнулся Вадим с твоей подачи. Даст Бог, Вадим Ладышев заработает в глазах отца первый бал. На самом деле хорошо, что ты не отдавала мне их из рук в руки и не прикоснулся бы. Наверняка разругались бы вдрызг. Все, приехали иди одна, без меня. А ты? Интуиция подсказывает, лучше пока мне там не показываться. Если у отца был подобный разговор с Проскуриным, тот наверняка упоминал мою фамилию как личного врага. Если честно, то Катя и сама уже сомневалась, стоит ли знакомить отца с разрушителем семейного счастья. Слишком категорично он был настроен против в прошлый приезд. — Ты уверен? — чувствуя неловкость, — на всякий случай уточнила Катя. — Более чем. — Иди, я тебя подожду. Перегнувшись, открыл ей дверцу. — Спасибо. Поцеловала она его в щуку, опустила ногу на высокую ступеньку джипа и вдруг обернулась. — Ты удивительный человек, Вадим Ладыш.